Эпилог. Десять лет спустя. Родительский дом. Никогда раньше не понимал значения этого словосочетания. В детстве воспитывал только отец, и в силу своего нрава он не мог создать ту атмосферу в квартире, которая позволила бы сказать эти заветные два слова. Понял я их только много позже, когда девушка Даша появилась в нашей семье. Неожиданно свалившаяся на голову няня создала вокруг себя своей женской легкой рукой тепло и уют. Молча сносила все мои уколы и оскорбления, упорный ища к своевольному подростку подход. И нашла. Даша показала мне, что в этой жизни есть чувства гораздо приятнее, чем эгоизм и злость. Своим отношением к нам с лисенком и к отцу показала, что значит слово «семья» и в конце концов объяснила, что значит это мифическое красивое слово «любовь». В школе был слишком глупым, гормоны бушевали, переходный возраст, максимализм прет, непринятие, как мне тогда казалось, глупости зашкаливает. Мозг на был в общем, как говорила мне мама Даша. Зато сейчас, возвращаясь на родину спустя почти семь лет, я понял, нет ничего прекрасней, чем ощущение, что тебя ждут что есть на этой огромной земле такое место, куда ты всегда можешь вернуться, и тебя всегда встретят, обнимут и не захотят отпускать. Вот это родительский дом. Я вышел из такси и замер, вдыхая полной грудью. Морозный воздух декабря наполнил легкие. Снег, его в этом году было много. Белые сугробы укутывали все вокруг. Кроны высоких сосен, были надежно спрятаны под шапками. Мягкие пушистые снежинки медленно кружились в небе в своем причудливом танце. Обвожу взглядом шикарный особняк на внушительный, не показывающий границ территории. Дом, который отец построил, когда узнал, что у нас в семье будет прибавление. Наша квартира в дорогом жилом комплексе, где все начиналось, стала казаться отцу маленькой, и он упорно стоял на том, что нужно расширять жилплощадь. Мать какое-то время сопротивлялась, но когда дело начало попахивать жареным, поступила как мудрая женщина. Отдала образды правления в руки мужа, понимая, что ей проще согласиться со своим Александром, чем спорить. Помнится, они с Ма тогда пересмотрели сотни домов и квартир. В центре, на окраине, в дорогих апарткомплексах, везде. Они даже нас с Лизкой пару раз брали с собой. Однако этой любящей друг друга до да безумия паре все казалось не то и не так. Я тогда не понимал смысла так париться из-за простых стен. Казалось бы, ну какая разница, где жить? Но сейчас, когда смотрю на свой родной дом, понимаю, как они чертовски были правы. Нашариваю в кармане брюк ключ со смешным брелоком в виде динозаврика. Подкидываю связку в воздух. Металл задорно звякнул и упал на мою раскрасневшуюся на холоде ладонь. Этот ключ у меня еще с момента средних классов школы, и менять его я не намерен. Как бы по-дурацки не выглядел этот зеленый динозавр в руках 24 четырехлетнего парня. Открываю заветную дверь и улыбаюсь от сметающих с ног родных запахов. Хвоя, имбирные пряники, символ Нового года в нашем доме и еще тысячи знакомых с детства ароматов. Вы замечали, что когда долго живешь в квартире или доме, жилье словно начинает дышать духом своих хозяев. Даже стены буквально впитывают в себя энергетику членов семьи. Кидаю сумку на пол и первым делом замечаю в огромном просторном холле гигантскую новогоднюю елку. Загадка, как матери с ее небольшим ростом надо заметить, что в своей восемнадцать я уже был выше нее, как ей удается украшать самую верхушку этого пушистого колючего дерева. До Нового года меньше суток, поэтому-то я и решил вернуться на родину. Устал от Англии, надоели Штаты, где я только не мотался все это время в поисках себя. Но все, достаточно. Твердое намерение изменить свою жизнь в наступающем году не покидает уже месяца полтора как, и я даже знаю, что сделаю для этого. Помнится, я как-то дал матери обещание, что женюсь на Каме. В школе не сложилось, но моя детская влюбленность со временем переросла во взрослое и крепкое чувство. Навстречался, нагулялся и насмотрелся на всяких. Все не мое. Теперь я не намерен ее пустить, Тем более знаю, что девушка тоже вернулась в столицу. В холл выбежала огромная собака, аляскинский маломут, Хотя больше похож на медведя, честно сказать. С усилием таща на себе толстую меховую шкуру, Шерлок стремительно несся ко мне, утыкаясь мокрым носом в ладонь. Как хозяйка дома согласилась на это животное в доме, до сих пор загадка. Ясно, отец, он очарованию своих близняшек никогда не мог устоять. Но мата была кремень. «Шерлок, ах ты псина здоровая, привет!» Я потрепал животину за ушами, собирая в ладонь густую шерсть и улыбнулся. Что же, пришла пора раскрыть свое инкогнито. «Мам, пап, где все?» «Тут такие гости пожаловали!» — крикнул я, сбрасывая ботинки, пальто и проходя в гостиную. Затопленный камин потрескивал дровами, а открытые от штор окна представляли взору умиротворяющую картину снежного леса. Такие окна были мечта Ма. Она могла часами сидеть в поставленном рядом с окнами кресле качалки с книжкой или своим макбуком. Кстати, мама Даша же теперь владелица собственной фотогалереи достаточно успешный и популярный в их кругах. Именитые фотографы в очередь выстраиваются, только чтобы организовать у нее в кадре свою выставку. начинающие же ставить себе наивысшей целью и заветной мечтой попасть туда. На лестнице послышались легкие торопливые шаги. Эту поступ я помню с детства. Я только успеваю повернуться к дверям, и в следующее мгновение в мои объятия влетело зеленоглазое кудрявое чудо по имени Лиза. Сестренка стабильно каждый год приезжала летом ко мне в гости, но сейчас в родной обстановке она снова привычный маленький бесенок. Хотя и выросла уже давно, стала настоящей красивой девушкой. «Данька, мы тебя не ждали!» — пропела сестра, обнимая до удушья. «Нежданных гостей всегда душите!» — просипела я, засмеявшись, стискивая сестру в не менее крепких братских объятиях. «Нет, только вредных!» Виски в этом году исполнилось семнадцать и сестренка вовсю готовится вступать во взрослую студенческую жизнь. Отец уже слегка бесится, когда видит рядом очередных сворачивающих шею ухажеров. Мать только посмеивается и обещает, что дальше будет только хуже. Однажды ягоза в дом будущего мужа приведет, и вот тогда... Сынок, в гостиную торопливым шагом вошла ма, такая же, как и всегда, милая, улыбчивая, идеальная, настоящая леди. Глаза матери все так же сияют от счастья. Годы ее только красят. Свои 36 все еще выглядит молодой девчонкой, и только мелкие морщинки вокруг глаз и мудрый взгляд выдают ее возраст. Наконец-то добрался до дома. Мамуль, выдыхаю я и крепко сжимаю в объятиях родительницу, целуя в румяную щечку. Однажды, появившись в нашем доме, эта девушка полностью изменила жизнь отца, а как следствие и нашу с сестрой. Даша стала нам с Лизкой настоящей матерью во всех смыслах этого слова. После страшной ночи приема, организованного в честь юбилея фирмы отца, когда мы все чуть не потеряли ее, вопрос о том, как обращаться к Даше, отпал сам собой. Мама. И хоть мы росли и иногда спорили, бывало и обижали, получая знатных люлей от батя, но она только улыбалась и упрямо гнула свою линию. Спасибо ей за это. За любовь, ласку и теплоту, которой нам тогда очень не хватало. Даже не предупредил. Мы ему пишем, звоним, а он молчит. В гостиной появился батя, улыбаясь и загребая меня в свои крепкие мужские объятия, по-отечески похлопывая по спине. Годы моего старика, похоже, вообще не берут. Ну, или это влияние молодой жены рядом. Единственное, что поменялось, теперь батя дома носят очки. Все-таки годики тикают же, но, надо признать, с ними он даже солиднее выглядит. Кстати, с бородой. Что-то вспоминаю детство, и никогда он не отращивал растительность на лице, но после появления Даши что-то где-то щелкнуло по ходу. — Решил сюрприз вам устроить, а то расслабились вы, предки, без меня, — засмеялся я, хлопая отца по спине в ответном жесте. — А где наши непоседы? Стоило про них вспомнить, и они, маленькие черноглазые ангелочки, забежали в зал заливистой хохоча. — Данька! Я подхватил на руки мини-копию предков, своих младшеньких сестренок, и отхватил себе знатную порцию слюнявых поцелуев в обе щеки. Изобразил смешную гримасу, чем вызвал очередной приступ хохота двух проказниц. Мария Александровна и Валентина Александровна. Маша и Валя. Да, имена родители решили дать в честь наших любимых бабуль. В новом году девчонкам будет уже по 7 лет. Взрослые совсем в школу пойдут. Внешне вылитая смесь родителей. Темно-русые волосы аккуратные курносые носики и пухленькие губы достались близняшшкам от даши а черные глаза и упрямый властный характер от отца неужели в этот новый год мы войдем все вместе улыбнулась ма отец обнял жену и крепко прижал к себе удобно устроив подбородок у нее на макушке благодаря им я понял что глубина чувств измеряется не размером кошелька был у нас в жизни эпизод когда отец чуть не потерял весь бизнес Через пару лет после их свадьбы. Мне тогда было шестнадцать или 17, и я хорошо помню, как батя была Херова. Кризис стукнул по стране и не мог не отразиться на фирме. Нашей семье пришлось тогда продать почти всю недвижимость. Дома, коттеджи, квартиры. Единственное, что отец наотрез отказался сбывать, те самые апартаменты, где все началось. Я тогда понял, что в жизни любого сильного мужчины важно рядом присутствие не менее сильной женщины. Честно говоря, если бы не Ма, хер бы он выплыл один. Она была его двигателем и опорой. Он был головой, а она шеей, которая держит эту голову высоко и никогда не отпустит. Знаю, потому что вижу, сколько тепла, когда они смотрят друг на друга. Сколько огня, когда за плечами уже десять долгих лет и двое совместных детей. И сколько нежности в каждом прикосновении. Кто-то вам, если скажет, что любовь так долго не живет, брехня, не верьте. Любовь живет всю жизнь. От нас с вами только зависит, взаимна ли она и как мы ею распорядимся. Если любишь, бери в оборот и действуй. Полный дом. Шум, гам. Как я доживу до конца этих каникул? Отец изобразил вселенское страдание на лице, отчего получил тычок в бок от жены. Это еще пятый просто не родился. Вот в июне будешь глаза закатывать, родной, — тихо засмеялась Ма. В гостиной повисла тишина. По лицу отца вижу, что он ошарашен такой новостью. А мы с Лиской пытаемся понять, это была шутка или... — Ты беременна? — выдаёт, наконец, батя, разворачивая жену к себе лицом и быстро пробегая взглядом по пока ещё стройной фигурке. Мать молча кивает и кусает губы, сдерживая улыбку. — Как? — — Гениальный вопрос, бать. Мы с Лиской уже как два сумасшедших улыбаемся во весь рот и едва ли не подпрыгиваем от счастья, переглядываясь. — Форточку, наверное, надуло, — пожимает мама плечами и не сдерживает своего заливистого хохота, когда лицо отца вытягивается от еще большего удивления. — Все, дети, вашего отца мы потеряли на этот Новый год, похоже. Батя машет головой, и я вижу, как блестят глаза этого непоколебимого мужика блестят от подступивших слез. Он сгребает свою вторую половинку в охапку и припечатывает крепкие поцелуи в смеющиеся губы жены. «Люблю тебя. Я просто от вас кайфую», засмеялась Лиска, бросаясь с объятиями к предкам. «Кто у нас будет на этот раз? Надеюсь, братик, а то сестренки уже вытаскали всю мою косметику». Наша семейная тараторка не умолкает, а я просто не могу стереть глупую мальчишескую улыбку со своего лица. Смешные они, влюбленные друг в друга, как подростки. И, черт побери, такие классные. Конец. Читала Ирина Сухолозова.